Глава 22. Тайна раскрыта. Мадам Ланье вернулась из Вашингтона за несколько дней до праздника. Усталая от путешествия, она посвятила первый день отдыху, а двух своих девочек отправила с отцом в театр. В это время ей подали визитную карточку. Артур Минар, проговорила мадам Ланье. Проси. Скорее проси, милый мальчик, воскликнула мгдающая женщина. Как я рада, что он приехал к нам на праздник. Не прошло и минуты, как в кабинет вошёл молодой человек. Мадам Ланье дружески протянула ему руку. Видите, как я верен, ещё издали кричал он, смеясь, и его белые блестящие зубы сверкали. Вижу, вижу, дорогой мой Арчи, отвечала, улыбаясь мадам Вланье. Ты никогда не изменял нам. Всё такой же живой, весёлый. Садись поближе, и будем разговаривать. Дети уехали в театр с отцом, а я до того устала за день, что не хватило сил отправиться вместе с ними. Представь себе, мы вернулись из Вашингтона только сегодня утром. Неужели? Знаю я это не за что бы не явился к вам сейчас. Воображаю, как неприятно принимать гостей, когда вы так утомлены. И Артур вскочился со стула, готовый уйти. Вздор какой, Арчи. Садись. Я всегда так рада тебе. Пока мадам Ланье рассказывала гостю о своём семействе, юноша оглядел почти всю комнату. Всевозможные фотографии были расставлены на столиках. Вдруг Артуро бросился в глаза портрет в рамке из голубого бархата. На фотографии была изображена группа: молодой человек, молодая женщина и ребёнок. Мадам Ланье, что это за группа? И кто эта дама? Это одна из моих любимых подруг детства, ответила мадам Ланье. Да чего ты спрашиваешь? Разве ты её знаешь? Конечно, знаю. Мало того, у меня есть копия этого портрета. Вот так странная история. Я вам расскажу, в чём дело, но прежде спрошу кое о чём. Арчи, тебя, как видно, очень заинтересовала эта дама, улыбаясь заметила мадам Ланье. Это моя большая приятельница, Джен Четуинт. «Мы учились в одном пансионе в Нью-Йорке. Отец ее — мистер Четуинт. Ты верно слыхал о его богатстве?» «Конечно, конечно, слыхал. Но говорите дальше. Значит, тебя интересует история моей дорогой Джен?» «Да, интересует. Расскажите мне все, все про нее. Мне необходимо это знать». «Так, слушай». Красивый молодой человек это муж Джен, фамилия его Черчилль, родом он англичанин. Девочка их единственная дочь, которую они привыкли называть леди Джен. С этой минуты начинается настоящий роман, и я употреблю все силы, чтобы раскрыть тайну, касающуюся моего милого друга Джен Четуинт. «Продолжайте, продолжайте», — в волнении говорил Артур. «Пусть, может, я сам помогу вам раскрыть эту тайну». «Изволь, я не прочь рассказать тебе все, что касается этой семьи. Джен Четуинт — единственная дочь старого богача. Мать ее умерла, когда она была еще совсем девочкой. Отец задумал выдать ее замуж за миллионера Биндервилля». известного строителя железных дорог в Америке. Но вместо этого Джен без разрешения отца вышла замуж за молодого англичанина, служившего в конторе отца. Это был прекрасно образованный человек, деловой, но не богатый. Старик Четуэнт до такой степени был раздражён этим браком, что отрёкся от дочери, лишил её наследства, отказал от дома и запретил даже напоминать о ней. Муж Джен взял в аренду имение в Техасе и сделался фермером. В прериях у них родилась девочка, названная в честь матери, а отец прозвал её леди Джен. Мы с миссис Черчилль переписывались постоянно. Счастливая, беззаботная жизнь молодой четы приводила меня в восторг. Муж и жена сообщали мне до мельчайших подробностей все, что касалось их девочки. Когда малютке минуло три года, мой верный друг Джен прислала мне в подарок свою семейную фотографию. После этого два года к ряду я вела переписку с нею. Вдруг письма ее прекратились. В это время мы с мужем на целый год уехали в Европу. По возвращении домой мне подали несколько моих писем, адресованных Черчиллю, с пометками обратно. Муж навёл справки на почте, по какой причине возвращены наши письма, отправленные в Тихас. Ему ответили, что мистер Черчилль внезапно скончался 2 года тому назад от лихорадки, что миссис Черчилль Немедленно после кончины мужа Какинула Прери и с маленькой дочерью переехала в Нью-Йорк. И что после этого в Техасе не было о них никаких сведений. Начальник местной почты добавил, что он сам удивлён этому. Миссис Черчил уезжая из Прери, просила хранить её мебель на станции до тех пор, пока она не приедет в Нью-Йорк и не уведомит куда именно доставить багаж. Вот уже 2 года минуло, написал начальник почты. А у нас до сих пор хранятся эти вещи. Тогда я решила заняться этим делом и написала в Нью-Йорк моей знакомой, чтобы она навела справки, где старик Четуинт и его замужняя дочь. Вот что она мне ответила. Из местных газет видно, что мистер Четуинт уехал в Европу. несколько лет тому назад, а о дочери его Джен нет ни слуху, ни духу. Почему Джен до сих пор не пишет мне, я не понимаю. Есть еще одно обстоятельство, которое меня сильно волнует, хотя другим оно может показаться пустяком. Дело вот в чем. Когда мы были девочками в пансионе, я заказала для Джен ко дню ее рождения ящичек, украшенный сверху изящным и малированным букетом цветов из анютиных глазок и незабудок. А на внутренней стороне крышки были написаны поздравительные стихи моего сочинения с вензелем Джен над ними. В прошлом году я приехала к моей постоянной моддистке, выбирая себе разные вещи, и вдруг меня бросило в жар. Откуда у вас этот ящичек? — спросила я, указывая на изящную вещь. — Одна моя знакомая принесла его ко мне и просила поскорее продать, — ответила модистка. — Фамилия ее Жозен, живет на улице Добрых Детей. За этот ящичек я бы взяла двадцать пять долларов. Я сейчас же заплатила эти деньги, спрятала дорогой ящичек в карман и, записав адрес Жозен, уехала домой. — Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я отправилась на улицу Добрых детей, спрашиваю: "Где такая-то Жозен?" А посдали с ударения вежливо ответил мне испанец из табачной лавочки: "Жозен действительно жила здесь, но вчера ночью выехала со всеми своими пожитками, а куда неизвестно". И действительно, сколько её не разыскивали, она точно в воду канула. Очень может быть, что мой ящичек был украден в Техасе или в Нью-Йорке и привезен сюда для продажи. Я была счастлива, что мне случайно удалось вернуть вещь, принадлежавшую Джен. Все время, пока мадам Ланье рассказывала о своей подруге, Артур Минар не спускал с нее глаз и, очевидно, находился в сильном волнении. Мадам Ланье... Иногда вопросительно всглядывала на своего собеседника, ожидая, что он перебьёт её рассказ, но он молчал. Я рассказала тебе, Арчи, всё, что знала, заключила она. Теперь очередь за тобой. Как её был глуп, скрикнул Артур, скатив с места и принимаясь быстро ходить по комнате. Вы мне сообщили много любопытного, Но знайте, что в эту тайну посвящены не вы одни. Я знал едва ли не больше ещё об общем нашем деле. Каким образом, Марчи? Что ты знал? Умоляю тебя, расскажи подробно всё. Ты представить не можешь, с каким волнением я жду новых вестей о судьбе Джин Черчилль. Не будь я таким болваном, идиотом, ослом. Будь у меня хоть капля мозгов в голове, я бы давным-давно сам привёз к вам в дом мисс Черчилль и её прелестную девочку. А я-то что сделал? Отправил мать и дочь в гретну без провожатого, когда на дворе было почти совсем темно, когда я знал, что мать больна. Что я наделал? Арчи, арчи, воскликнула мадам Ланье. Говори скорее. Когда именно это случилось? Куда делась джентль-Черчилль со своим ребёнком? Ничего не могу сказать. Я теперь точно так же растерян, как и вы. Впрочем, надо всё рассказать по порядку. И Артур стал подробно описывать свою встречу в вагоне железной дороги с миссис Черчилль и её дочерью. как он подарил девочке голубую цаплю и как простился с ними на станции Гретна а сам поехал дальше в Нью-Йорк о арчи воскликнула мадам ланье как это ты не догадался проводить их из гретны на пароме и привести прямо к нам ведь у джен, кроме меня, не было никаких знакомых в нью-йорке каково было ей больной и те ночью по неизвестной дороге «Ну, что бы тебе стоило пригласить ее прямо к нам? Миссис Черчилль ни разу не упомянула о вас. Могло ли мне прийти в голову, что вы с нею так дружны и что она едет именно к вам? А навязываться с услугами незнакомой даме мне показалось неловко. Но ну, отчего же на другой день она ко мне не приехала? Дайте мне договорить до конца, и тогда мы вместе решим этот вопрос». Проводив миссис Черчилль с девочкой, я долго стоял на платформе поезда и следил за ними. Сначала они кланялись мне и издали с улыбкой. Потом стали спускаться с горы к парому, и в это время наш поезд тронулся дальше. Я сел на прежнее место в вагоне и задумался. Вдруг на том диване, где сидела девочка, я увидел книгу в переплёте из красной кожи с серебряными застёжками. И с монограммой J C. Это была книга, ехавшая со мной больной дамы. Рядом с книжкой я нашёл семейную фотографию. Так и есть, сказала мадам Ланье. Это была книга моей дорогой Джен. Но отчего с тех пор она ни разу не заглянула ко мне? Куда она делась? В этом-то и заключается тайна, отвечал Артур. Очень может быть, что она почувствовала себя дурно и зашла в ближайший отель вместо того, чтобы ехать к вам. Не смею утверждать, что это верно, могло быть и так, что с больной случилось что-нибудь ещё более серьёзное. На следующий день я напечатал в одной из местных газет объявление, что нашёл вчера в вагоне книгу с семейной фотографией. причём указала адрес, по которому следовало обратиться, чтобы получить книгу и фотографию. Но прошло уже 2 года, а я не встречал ни матери, ни дочери. Как это странно. О, как это странно, воскликнула мадам Ланье. Зачем Джен изменила своё намерение? Если она приехала сюда, чтобы погостить у меня, то почему она не исполнила этого? Надо думать, отвечал Артур, что она не осталась в Греtnie, а в ту же ночь вынуждена была уехать из-за каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Иначе, если бы она осталась ночевать здесь, в каком-нибудь отеле, я непременно бы её отыскал. Вернее предположить, что она в ту же ночь выехала из города. Дорогой мой Арчи, Скажи лучше прямо, что Джен умерла, проговорила со слезами мадам Ланье. Неизвестность хуже всего. Ручаться ни за что не могу, но у вас есть маленькая надежда. Вы нашли свой ящичек, а я нашёл голубую цаплю, которую подарил леди Джен. Представьте себе, как это случилось. Я зашёл сегодня утром к одному любителю птиц, смотрю, У него голубая цапля, и это очень редкая порода в здешних местах. Спрашиваю: "Откуда вы её достали?" "Вот, говорит, какой-то итальянец принёс её на днях и продал дёшево, очевидно, торопился почему-то продать". Я попробовал позвать птицу: "Тони, Тони!" Как вдруг слышу, она закричала: "Тонь, Тонь!" И хлопая крыльями, Побежала прямо ко мне. Но, думаю, это моя цапля. И действительно, это была она. Странно, как ты мог узнать ее? Видите, у моей цапли на крыльях клеймо в виде трех черных крестиков, которые я ей поставил. Спросил ли ты продавца, где итальянец взял птицу? Очевидно, девочка потеряла ее или цаплю украли, как украли мой ящичек. Как же это однако могло случиться? Это лучшее доказательство, что мисс Черчилль не выехала отсюда, сказал Артур. Неужели, воскликнула мадам Ланье. Тут непременно кроется какая-то тайна. Продолжай, продолжай. Заплатив деньги за цаплю, я начал писать свой адрес. и наказал торговцу, чтобы он тотчас же отнес ко мне цаплю. Вдруг передо мной оказался при странной наружности старичок-француз. Увидав Тонни, он подскочил к ней, стал гладить ее по голове, смеяться или питать что-то по-французски. Я сначала подумал, что это сумасшедший, и старался объяснить ему на французском языке, что голубая цапля моя. И что я никому её не уступлю, старючок же в свою очередь уверял, что эта цапля принадлежит одной маленькой леди, которая прежде жила на улице Добрых детей. Мадам Ланье широко раскрыла глаза. Как? На улице Добрых детей? сказала она. Вот странно-то. Француз, задыхаясь от волнения, приседал передо мной, шаркал ногой и улыбаясь лепетал: "Я мисье, уже 2 дня ищу голубую цаплю, чтобы порадовать маленькую леди. Когда я попросил старика описать наружность этой маленькой леди, то, уверяю вас, получилось в соответствии его слов с фотографией. Арчи, неужели это родная дочь моей дорогой Джен?" Мать умерла, а где же дочь? Я хочу непременно узнать. Съездим завтра утром на улицу Добрых детей. Но девочки, наверное, мы там не найдём, отвечал Артур. Старик француз рассказал мне запутанную историю о какой-то Жозен, которая будто бы убежала из своей квартиры и забрала с собой девочку. Жозен та самая, что продала мне ящичек. Очевидно, та самая, но она недавно умерла. Обо всем этом мне рассказал старичок-француз. От него я узнал, что маленькая леди отдана сестре Маргарите в сиротский приют. Завтра я собираюсь съездить к ней. — О, теперь для меня все ясно! — воскликнула мадам Ланье, в волнении вскакивая с места. — Тайна открыта! Сиротка-девочка в приюте! Родная дочь моего милого друга, покойной Джен Четвин. Я узнала малышку в первую минуту. Те же глаза, тот же голос, та же улыбка, что и у матери. Скажи, Арчи, ты узнаешь её? Конечно, узнаю. Я её видел 2 года тому назад, когда ей было лет 6. Не могла же она так измениться за эти 2 года. Мало того, я убеждён, что и она меня узнает. Отлично. Так приезжай же завтра утром, часам к одиннадцати, прямо ко мне. Надеюсь, что к этому времени ее привезут из приюта. Имя девочки — Джен. Бедная, бедная мать, куда она делась? Я не успокоюсь до тех пор, пока не узнаю, что с нею случилось.